Большая часть алмазы действительно бесцветны, как чистая вода. Иногда попадаются камни со слабым оттенком других цветов. Их превеликое разнообразие. Соломенно-желтый, бурый, красноватый, грязно-зеленый. Среди ювелиров такие камни именуются с надцветом и стоят гораздо меньше, нежели алмаз чистой воды. Однако в данном случае перед нами совершенно прозрачный, но густо. Равномерно окрашенный камень. Именно такие розовые, красные, синие, желтые, черные ценятся гораздо выше, чем прозрачные камни чистейшей воды. Нельзя сказать, что перед нами настоящее сокровище, но после огранки такой камень будет стоить очень-очень дорого. Его бледные щеки чуточку раскраснились, а в голосе появилось отсутствующее прежнего одушевление. Которое так и тянуло поименовать поэтическим. Разговор явно зашел об одном из тех предметов, что занимали старого ювелира до глубины души. Одно мне непонятно, чуть погрустнев, продолжал ювелир. Это очень странный алмаз. Чем? С живым интересом спросил Савельев. «Непонятным происхождением», — ответил ювелир. «Это, безусловно, алмаз и прекрасный. Но вот откуда он, я решительно не понимаю. Он не индийский, не бразильский, не австралийский. Он будто бы ниоткуда. Ни к одному из известных месторождений он не может принадлежать». «Вы уверены?» — бухнул Рокотов. Метнув в него взгляд, который можно было, учитывая флегматичность ювелира, назвать испепеляющим, Пауль Францевич не без ядовитости осведомился. «Роман Степанович, вы с небольшого расстояния без труда отличите гусара от пехотинца или, скажем, артиллериста от драгуна». «Безусловно. А каким образом?» «Ну это же очевидно». «Совершенно верно», — подхватил Пауль Францевич. «Это ведь так очевидно» есть некий набор внешних качеств, который позволяет знающему человеку в мгновение ока понять, гусара или артиллериста он перед собой видит. Именно так обстоит и в нашем деле. Существует набор внешних признаков, по которым наметанный глаз моментально отличит индийский алмаз от бразильского, а тот, в свою очередь, от австралийского. А этот камень, он словно бы ниоткуда, его невозможно причислить ни к одному из известных месторождений. Африка? Нет, не похож. Главная странность – это вот субстанция, в которую камень заключен. Она достаточно мягкая, как вы сами убедились, похожа скорее на известняк или вулканический туф. Но ее просто не должно быть. Почему? Хотите выслушать короткую лекцию? С превеликой охотой. Понимаете ли, сам способ образования алмазов до сих пор не разгадан, охотно начал Пауль Францович с тем же завороженным выражением лица. Как они сформировались и где, никому не известно. И в Индии, и в Бразилии, и в Австралии, и в Гвинеи, и в Центральной Африке. Словом, повсюду алмазы находят в россыпях. А эти россыпи располагаются в песках, в речных наносах, в сланцах, наконец. Но эта порода совершенно не похожа на сланцы. Я не геолог и не могу сказать вам точно, что это такое, но это, несомненно, не сланцы. Так вот, современная наука, а мы, ювелиры, некоторые ее дисциплины обязаны знать хотя бы поверхностно, считает, что алмазы сформировались где-то в других местах а в места своего нынешнего залегания внесены течением водных потоков. И никогда прежде не встречался природный, необработанный алмаз, заключенный в такую именно породу. Вот это он небрежно повел костявой рукой в сторону обеих стопок и усаженный самоцветами золотой табакерки. Для меня никакого секрета не таит. Мастерская подделка. А вот теперь господин Кирюшин ухитрился меня по-настоящему озадачить. Такого просто не должно быть. И тем не менее. Савельев более не колебался. Сказал решительно. «Пауль Францевич, я надеюсь, вы не откажетесь мне этот камень одолжить. Не более чем на пару дней». «Это необходимо?» Спросил ювелир с видом ребенка, которого неожиданно лишили любимые игрушки. «Необходимо». Напористо сказал Савельев, крайне. «Ну, если уж такая необходимость...» Павль Францевич беспомощно пожал плечами. «Только постарайтесь его не повредить. Мне не хотелось бы неприятных объяснений с господином Кирюшином. После огранки это будет сущее чудо». «Будьте благонадежны», — кратко ответил Савельев. Исследуя примеру Кирюшина, тщательнейшим образом замотал загадочный камень в свой носовой платок, сопрятал его во внутренний карман сюртука Паули Францевич, с тоскливой безнадежностью наблюдавший за его манипуляциями, спросил. «Неужели у полиции есть такие эксперты?» «Найдутся». Кратко ответствовал Савельев. «У полиции все есть. Пойдемте, Роман Степанович. Я уже узнал все, что хотел узнать». На улице Рокотов уставился на него так, что Савельев ощутил причудливую смесь жалости и раздражения. Пожал плечами. «Роман Степанович, в конце концов, визит сюда никаких доказательств вашу пользу не добавил». «Мысль об Одессе давным-давно пришла нам в голову еще до Пауля Францевича», – сказал Рокотов. «О тамошних умельцах и их мастерстве в подделке антиквариата давно известно». «Мы проверили самым тщательным образом. Никаких связей с Одессой и тамошними жителями у Аболина нет, как нет ее и у Кирюшина. Никогда не было замечено, чтобы Аболин получал что-то из Одессы». Вот у Липунова с Турловским там были близкие знакомые, как вы, должно быть, догадываетесь, из той же специфической среды. Но все они давным-давно либо арестованы, либо покинули город. Так что два последних года и эта парочка ни малейших связей с Одессой не поддерживает. Мы бы знали. Савельев мягко сказал, предположим, но сей факт опять-таки не дает вам в руки никаких дополнительных аргументов. «Вы же слышали, что говорил Пауль Францевич? Вещицы практически неотличимы от работы мастеров XVIII века, а их пресловутая новизна как раз и может объясняться тем, что их из XVIII столетия в наши притащили», — кивнулся Савельев. «Логично». Действительно, в этом случае будут выглядеть новыми. Да какое там выглядеть? Они и есть новые, потому что сделаны год-два назад тем самым Клаузеном и другими, которые для нас мертвы, а для боли живехоньки, Вполне логичное объяснение. Но это же, признаете, Роман Степанович, никакое не доказательство. «Взять голубчика за глотку», — мечтательно-яростно произнес Рокотов. «И спросить в лоб», — хмыкнул Савельев а он расхохочется вам в лицо при попытках облечить его в принадлежности к 18-му столетию и будет уверять, что это у вас побрачнение ума, то ли от водки, то ли так, само по себе. И чем его уличить, я решительно не представляю, коли уж самые тщательные обыски в доме не дали результатов. Не вершите нос, Роман Степанович, в конце концов, ничего еще не решено, жизнь продолжается. Как вы думаете, ваш Хомяков уже освободился? Рокотов глянул часы. «Пожалуй». «Ну, тогда поедемте к нему». «Все лучше, чем стоять посреди улицы с самым безнадежным видом. Извозчик!»